Глава пятая. Утро начинается с улыбки. Я протер глаза и непонимающе уставился на висящую посреди комнаты улыбку. Та монотонно бубнила. «Счастливого утра, уважаемый Лайт. Вы просили разбудить вас к завтраку. Счастливого утра, ува...» Синюшние губы старательно улыбались. Белые вампирские клыки сверкали в первых лучах искусственного солнца. Успокаиваю, колотящееся сердце отмахиваюсь. «Заткнись! Встал уже! И исчезни! Так и до инфаркта рукой подать!» Магический будильник порождения кривой фантазии владельца в гостинице послушно исчез. Легко спрыгнув с кровати и напевая про себя бодрящую мелодию, сделал несколько разминочных упражнений. «Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа, грация и пластика». Зачем? А черт его знает. Ритуал. Так-то оно, конечно, бесполезно. Мы, боги, либо в идеальной форме, либо дохлые. На крайняк в коме. Или догниваем великом ничто. Как умка. Вспомнив вчерашнюю находку в чертогах, я решительно сжал губы. Умка, я тебя вытащу. Обязательно вытащу. Клянусь своим божественным статусом. Дай только очей веры подкопить. Иначе надорвусь, и меня самого размажет по бескрайним просторам вселенской пустоты. Я ведь сразу и попробовал дотянуться до тебя, и одно лишь намерение пробиться сквозь барьеры начало стремительно сжигать очки веры. И, кстати, ни один умка там застрял. Я каждого своего бойца помню поименно. Идеальная память не даст забыть, кого и когда посылал на смерть. Бремя командира. Смертные глушат память водкой. А я успокаиваю совесть, далеко идущими планами. «Всех! Всех, цука, вытащу! Каждого погибшего кланового бойца! Горлорезы, девчонки ближнего круга охраны, стражи первохрама, гоблины особисты Орликина, Гумунгус, наконец! Мой шатающий трубомешка! Уверен, они все еще там. Я ведь не зря одним из последних приказов успел завести в супернове аллею памяти. Имя, портрет, биография». И подвиг каждого бойца навечно выбиты на гранитных стеллах. Гублины старательно поливают вокруг неувидающие цветы. Детишки детсада с серьезными лицами отдают салют. Мы помним. А пока помним, существуем и мы, и они. Народ, лишенный исторической памяти, обречен. Уж это я знаю точно. Сами прошли по грани и внимательно наблюдали за агонией тех, кто эту грань приступил. Умка. Как оказалось, воплотить мне удалось лишь тело. Приложив руку к могучей груди, я смог почувствовать тончайшую нить, связывающую физическую оболочку с душой. Но не хватило мне в свое время сил, даже с учетом десятикратного понижающего коэффициента яслей. И сейчас не хватит. Как меня испуганно, но очень уважительно заверил божок Сиреневой долины. Мелкий бог — каким-то образом апнувший за сутки целый уровень, вовсю старался доказать свою полезность. Он и сейчас сидит в чертогах, подвязавшись таки на роль домового. Следит за телом мумки, полирует счастливых пауков, надраивает и наполняет жизнью помещение, по крупицам получает опыт. Конечно, ему далеко до харизмы Бэрри Мора, но тип занятный. Все время пределе, все время шуршит со своими тряпочками-совочками. Пауки сверкают, как у кота фонарики, В настенных плитах видно отражение. Гранитный пол отполирован до внутреннего свечения. В целом, малый оказался реально полезным и забавным. Ежедневную сотку совушек он отрабатывал честно. Вчера же ради эксперимента я создал первый элемент мебели. Тот самый колченогий табурет, выписанный мной когда-то у Берри Мора, а потом заботливо сохраненный, как напоминание о том, что скупой платит дважды. Занозистое, убожище, с ножками разной длины обошлось почти в сотню монет. Как посоветовал Сиреневый, не стоит пытаться объять необъятное. Предметы лучше заказывать у профильных богов, покровителей, ремесел. У них и по качеству будет лучше, и по цене выйдет дешевле. Одевшись, я по широкой каменной лестнице спустился в общий зал. Навороченного ресторана при гостинице не было, но своя кухня имелась, завтраками кормили да и поварской бог, не из самых захудалых, как нахваливал его консьерж, ушедший в своем развитии очень широко, хоть и не глубоко. Скучный с утра Аф дожидался меня за столиком, березгливо пожирая сотворенное мясо. Натуральным местная кухня не баловала, а шагать без меня куда-то еще Аф не решался. Вдруг пропаду. Официант Больше похожий на летающую панду, тяжело припархал на полупрозрачных пчелиных крыльях. С трудом удерживая высоту, пыхтя от усердия и обдувая нас ветерком, он завис над столом. Мелкие крылышки выдавали по тысячу взмахов в минуту и взбивали в воздухе красивую радугу. «Уф, чего извольте!» «Стандартный бесплатный завтрак или закажете по отдельному меню всевышнего вкуса. Доставка в течение десяти бедут». с желанием потрогать шерсть панды, я уточнил. «А что входит в стандарт?» Задолбавшийся порхать, зверобок не очень ловко приземлился на спинку соседнего стула. Покачавшись и поймав шаткое равновесие, извинился. «Уф, прошу простить. Полгода как уровень апнул, крылья себе одноморфил, но не рассчитал со взлетной массой». Понятно, выкиваю. Аэронавтика — наука сложная. Так что насчет завтрака?» Бажок опасливо покосился в сторону кухни. Похоже, что посиделки с клиентами не приветствовались. И зачистил. «Любой из стандартных комплектов девяти миров основ. Мясной, овощной, прановый, мановый, стихийный, элементный. Бери мясной!» — перебил панду Аф. «Больше тут жрать нечего, если только ты не любитель солнечной плазмы, кремниевых желваков или электрических разрядов малой мощности». «Почему сразу малый?» — обиделся официант. «У нас довольно широкий выбор. Переменное напряжение, постоянное, импульсное, силой от одной тысячной стандарт-молнии до полноценной единицы. Да у нас даже боги из машины не гнушаются подзаряжаться. Я уже не говорю о всяких громовежцах и прочих электростатиках». «Мясо!» — отгораживаюсь руками от электрического меню и решительно подтверждаю заказ. В очередной раз поражаюсь многообразию мира богов. «Кто бы мог подумать? Деус-экс-машина!» В ожидании блюда осматриваюсь. Зал просторный, как и большинство помещений в городе. Стены фальшивой зелени, но облагорожены богатой резьбой. Вот и сейчас один крохотный бородатый божок в затертом фартуке уставился на камень и силой усталого взгляда доводил до совершенства сложный узор. Камень послушно тек, складываясь в вензеля и рюшечки. Невдалеке мастер ждал накрытый столик с персональным батоном и крынкой чего-то запотевшего. Высокие потолки, метров под семь. Над головой натянута мелкая сеть, отделяющая воздушный ярус от пешеходного. Сквозь ячейки сети видны насесты, гамаки, кресла, лавки. Все для некрупных летающих созданий. На полу массивные перегородки и цветные дорожки делят пространство на зоны. Центр для крупных созданий. Ближе к краям место для таких, как мы с Авом. Под стенами столики для мелочи шлаго далеко, но пожрать здесь любят. За столиками мечта вангога, Твари двух, трех и четырех мерные. За последними наблюдать сложно. Двигаются, как в плохой раскадровке. Пунктируем сквозь время. Вкушают пищу боги, излучающие свет и поглощающие оны, имеющие стабильную форму и постоянно текучие. У кого глаз на жопу сползает, у кого вдруг на животе вырастает крохотная ладонь, чтобы смачно почесать причинное место. В дальнем углу выседает кто-то из крупных механических богов, эдакий мой дадыр на самоварной тяге. Пара мелких существ на его спине шустро закидывают в топку разлапистые шишки. Бог довольно коптит кривой трубой и наполняет помещение ароматом майских праздников. Лес, костры, шашлыки. Фантасмагория. С минуту наблюдая, как пирует под потолком группа феек. Потягивают что-то из крохотных чаш и комариным звоном напевают веселую песню. Задорная пара кружится в танце, демонстрируя всем желающим стройные ножки и отсутствие нижнего белья под юбками. Чуть покраснев, не успевают вести взгляд. Заметив мое внимание, феи за столом дружно отсолютовали бокалами и поклонились. Киваю в ответ, улыбаюсь, хотя радоваться особо нечему. Как ни странно, размеры маковых посадок к утру не выросли в десятки раз а наоборот, ужались до четких двадцати квадратов. А ведь я рассчитывал на бескрайние маковые поля, посвященные моей персоне, ежедневно генерящие тысячу совушек. Не срослось. Ладно, может еще разрастутся. На крайняк у меня ведь еще есть семена пальмовых арбузов, а это древесина, еда, питье, спиртное — все натуральное. Вот где Клондайк. На форсаже. — С натужным гудением подлетел официант с медным подносом. Выставил на стол блюдо с потрясающе пахнущим мясом. Затем еще пяток плошек с гарниром. Мясо, мясо, мясо, и, наконец, мясо с мясом. Покачав головой, я осторожно понюхал каждую мисочку. Не все выглядело эстетично. Две сразу отставил в сторону, я не медведь, тухлятину не ем. И не эскимос, сырую печень в кровавом бульоне не употребляю, а вот остальное вполне прилично». И знать не хочу, чем оно было при жизни. Аф, чуть утолив первый голод, поинтересовался я у друга. А какие божественные умения лучше прокачивать? Авось закашлялся. Отложил в сторону толстую реберную кость, из которой с недовольным сопением добывал жирные мозги. Удивленно уставился на меня. В смысле? Ну, я молодой бог. Накопилось вот чутка очей совершенствования. Решил раскидать. Аф подался вперед и понизил голос. «Ты хочешь сказать, что десятый — это твой максимальный уровень? А твой возраст — два дня? Я реально молодой бог. Сегодня второй день осознанного существования в роли божества. Прикинь, да?» Я улыбнулся, однако в меня не поддержал. «Ты? Ты бывший смертный герой? Поднявшийся по лестнице в небо? Ну, герой не герой, но про лестницу там что-то было. А что, это редкость?» «Чего ты так напрягся?» Аф оценил себя символом бесконечности и торжественно прошептал. «Клянусь творцом сохранить твое смертное происхождение в тайне!» Воит, ты не понимаешь!» «Такие, как ты, появляются относительно часто, раз в несколько веков. И почти всегда вы ощутимо встряхиваете древо, от макушки и до корней. Некоторые даже называют вас карой творца. Глупцы презирают, мол, бывший смертный чернь. Умные опасаются». «Сильные уничтожают. Ведь это кем надо быть, чтобы за одну короткую жизнь успеть стать богом? Превратить планету в Зиккурат и принести миллиардную жертву жнецам? Так маловато вроде будет. Вырезать собственный пантеон? Ну, в некоторых случаях этого достаточно. Да кому я рассказываю? Твои деяния должны быть сравнимы с божественными. Вот как?» Я смутился и тоже понизил голос. «Ну, я призывал и изгонял богов». Много богов. Владел ладамантовым оружием, сражался с бессмертными и даже убивал их. Создавал пантеоны. «Не продолжай!» — прервал меня Аф. «Не хочу начинать тебя бояться. Я ведь самый простой падший бог. 104 уровень на пике мощи. Никаких подвигов и превозмоганий. Воплотился в далеком и захолустном мире от глупой веры, разумных в святой авось. В пантеоне таких же аутистов, как и сам. Две тысячи лет самодовольного бытия. Дружно прошляпили технический прогресс». Мы были заняты интригами, друг против друга, а потом бац, и наши верующие, дружно взявшись за руки, отправляются в великое ничто. А мы следом за ними, вниз по божественной лестнице, проседая в уровнях и умениях. Худея, как шутят некоторые. Соболезную. Однако 104 это же круто. Так подскажешь, что качать? Аф зло отмахнулся. Не круто. И не подскажу. Говорю тебе, дебилами жили, горя не знали. Как вспомню... На что единицы совершенствования тратили, стыдно становится. Да и другие у тебя возможности, как у бывшего смертного героя. Тебе проще восстановить часть умений прошлого. Во-первых, это смертные способности, и на них не тратятся очки веры. Во-вторых, это тупо дешевле. Тело, разум и великое равновесие. Их помнят, и с ними смирились. Просто раскрой их заново. У тебя ведь наверняка были ценные умения? Я вспомнил талант на сетка и уверенно кивнул. «Казалось бы, невеликое умение яйца вылуплять, но это если и дома, у холодильника, а если в бою, да у противника, то-то же». Задумался, перебирая в голове список умений. Полезно чуть ли не все. Да и привык я к этим возможностям. Многие связки натренированы до уровня рефлексов, а это дорогого стоит. Из того, что может пригодиться уже сегодня. Умение «Драконья чуйка». Раз в сутки вы можете подхлестнуть вашу жажду к сокровищам и почувствовать все золотые клады в радиусе тысячи шагов. Для нашего рода занятий поиск кладов — это самое то. Тем более, что чуйка слегка багнутая, Как помнится, искала не только золото, но и вполне себе неплохо унюхивала серебро с мифрилом. Для теста пытаюсь смоделировать схожие умения в божественном конструкторе. Раздел «Персональные навыки», подраздел «Пространственные», направления «Поисковые». Предмет поиска «Драгоценные металлы», дистанция 1000 метров, чувствительность «Килограмм на пределе дальности», граничные условия использование раз в сутки. Нажимая кнопку «Сгенерировать», наблюдают танец розовой птицы Абламинга. Расчет стоимости генерации персонального умения, склонность к манипуляции с пространством «ОК», Склонность к поиску — нет. Склонность к геомагии — нет. Склонность к работе с химическими элементами — нет. Итоговая стоимость с учетом бонусов и штрафов специализации — 192 840 ПОВ Насчитали от души. Поигравшись немного с настройками, дистанция, частота использования, чувствительность смог превратить умение практически в бесполезное, но при этом снизить цену почти в два раза. Толку-то? Как я понял, Основная проблема в отсутствии нужных специализаций. То есть в теории любой бог всесилен и на одной сырой силе плюс личном таланте способен сотворить что угодно. Бог леса — возвести замок. Бог строительства — поднять за ночь корабельный лес. Но цена... цена может оказаться неподъемной. Ладно, тогда вернемся к себе любимому. Прикрываю глаза. Привычно нахожу вкладку умений и натужно пытаюсь разглядеть там свои старые добрые скиллы. И вновь одно лишь напряжение сил, одно лишь намерение начинает сжигать очки веры. Счетчик баланса неторопливо закрутился в обратную сторону. «5500, 5470, 5450, 5400, 5300...» «Я вспотел. Лишиться с трудом нажитого и получить в результате лишь зловонный пшик очень не хотелось». Наконец, на отметке 4940 ПОВ, на пустом поле вкладки неторопливо проявились серые буквы списка неактивных умений. Использовать еще нельзя, но любоваться сколько угодно. Фух, треть дела сделано! Еще десяток секунд напряжения, минус 200 очей веры, и рядом с каждым из талантов появилась цена его восстановления. Листаю длинный список, отфильтровываю активные способности от пассивных талантов. Золочение, 1000 ПОВ. «Дар, полученный за убийство первого жреца Светлоликова. Бесполезно? В этом серо-зеленом мире? Не факт. Насетка. Пятнадцать тысяч пов. Эх, мои дракончики и василиски. Живы ли еще?» «Два с половиной миллиона пов. С трудом возвращаю челюсть на место. Это что же скрывается за таинственным даром от Ленки?» Астральное поглощение маны — 10 тысяч пов. А есть ли на древе мана? Крылья ангела — 5 тысяч пов. Аж передергивает, когда вспоминаю. Вскрытая мечом грудная клетка, окровавленные ребра, крыльями торчат над позвоночником. Но как боевой скилл ценно. Портал в зону альфа — 20 тысяч пов. Недоступен вне целевого листа древа. Ах, если бы все было так просто! Портал в зону инферно, 10 тысяч пов, недоступен вне целевого листа древа. Портал к первохраму, тысяча пов, недоступен вне целевого листа древа. Тяжело вздыхаю, халявы не будет. Ладно, вот ты то, что искал. Драконья чуйка, 5 тысяч пов. Бинго! Если разовоплощу мифриловую монетку, то хватит как раз впритык. Но рисковать на последние не хочется. Начну с малого. Заодно попробую кое-что улучшить в этом мрачном мире. Вновь прикрываю глаза, тыкаю виртуальным курсором в умение золочение и страстно желаю кое-что поправить во Вселенной. Восстановить справедливость, вернуть талант прежнему владельцу. Реальность проверяет мою платежеспособность и выписывает чек. Затем задумывается, оценивает мою специализацию, покорно соглашается. Вернуть умение, дело справедливое. Расход очей веры уменьшается на четверть. Умение становится активным, а я беднее на 750 очей веры. Бинго! Золочение. Смертное умение божественного уровня. Честно подсмотренное не считается украденным. Теперь достаточно одного лишь вашего желания, чтобы покрыть любую поверхность слоем сусального золота. И хрен там, кто его отдерет. Стоимость 1 пов за 1 квадратный метр поверхности. По скриптум. Закон сохранения энергии никуда не делся. За все нужно платить. Творец. «Нет в мире халявы. Аф!» — резюмировал я. «Гляди! Сейчас будет чудо-чудесатое!» Проигнорировав удивленный взгляд друга, я встал и, аккуратно лавируя между столами, подошел к невысокому богу, творящему узоры на стенных панелях. «Позволите, мастер!» — произнес уважительно, но твердо. Коснувшись рукой завитка и выделив мысленно фрагмент узора в пару метров шириной, я активировал умение. «Минус пять монеты массовый. Ах! Ох! Твою мать!» за спиной. Узор засверкал чистейшим золотом. Пробой в четыре девятки. Плазменные шары под потолком светили не хуже софитов. Роскошные солнечные зайчики наполнили помещение. Откуда-то сверху мне на плечо шлепнулась уже знакомая феечка. Шепнула. «Ты лучший!» и смачно чмокнула в щеку. Я заулыбался, действительно, красиво получилось. Фея доверчиво прижалась к моей шее и протянула наперсток с отваром. «Принюхиваюсь. Маковый чай». «Выпей», — шепчет крылатая богиня и добавляет заговорщицки. «Контрабандный товар. Высшие из цитадели ограничили размер луга и изобрели использовать его плоды. хе хе Качаю головой. «Вот уроды». «Что же вы тогда счастливые такие?» Интересуюсь у богини, осторожно прихлюбываю напиток. А что, неплохо. У смертного бы дыхание остановилось, а нам, богам, все по барабану. Лишь яркость восприятия бытия повысилась, да вера в себя чуть приподнялась. Кстати, последнее мгновенно сказалось на стоимости творения чудес. Выскочившее окошко бафа подсказало, что на ближайший час расход очей веры уменьшен на 5%. «Неодобрительно качаю головой, отставляю чашку в сторону. Нет, наркоманы нам не друзья. Не хочу я на допинг подсаживаться. Итак, без кофе проснуться тяжело». Медленно вращающийся под потолком плазмоид отбросил на фею яркий солнечный зайчик. Богиня весело засмеялась, замотыляла в воздухе загорелыми ножками, затем склонилась к моему уху. «Я хозяйка Алого Луга, и только я решаю, что и когда там плодоносит» а на сбор урожая нам хватит и пяти минут. Ну и еще цитадель сделала большой заказ. Маковые поля внутри периметра стен для личного употребления, а это десятки тысяч совушек для братьев и сестер. Никто не уйдет за грань, у всех будет работа. Я тебе уже говорила, что ты лучший». Вновь улыбаюсь, щеки чуть полыхают, маковый чаек все-таки слегка вставил. «Говорила». Лезу в инвентарь, достаю стратегический сухофрукт, демонстрирую богине. Фейка делает огромные глаза, жадно втягивает носом воздух, маленькие груди чуть не рвут туго зашнурованный корсет. Пальмовый арбуз, зачарованно шепчет богиня. Настоящий. Многозначительно поднимаю бровь, киваю, протягиваю фрукт феи, заговорщицки шепчу: Проверьте схожесть. Высадите в тайне маленькую делянку. «Обдумайте, как это дело можно монетизировать. О размере моей доли в бизнесе сообщите завтра и не жадничайте. У меня хватит воли превратить всю зелень в пыль. Я бог такой, строгий, но справедливый». Фея прижимает арбуз к арбузикам. Слушая меня, быстро-быстро кивает головой на все согласная. Порывается уже лететь к своим, но на секунду оборачивается, направляя на меня палец. «Запомни, ты мой». — Скоро я стану самой богатой феей уровня и сделаю себе аватар в полный рост. Жди в гости. Будем пить чай, петь песни, и тебе больше не придется задирать голову, чтобы рассмотреть, что у меня под юбочкой. — Да я не... — фея дослушивает, весело хохочет и свечой взмывает под потолок. Дурдом. многозначительно раздается за спиной. Оборачиваюсь. Кто это тут под ОРВИ косит? — Твоя... «Работа!» Широкоплечий бог с четырьмя могучими лапами тычет пальцем в стену. На божестве фартук, толстой тесненной кожи, на поясе огромная связка из медных и серебряных ключей. Сразу видно хозяин. «Моя!» — признаюсь без страха. «Красиво ведь?» «Мило!» — безразлично кивает владелец гостиницы у бога за пазухой и чешет верхней лапой волосатую грудь. «Ты мне темных богов распугал!» Оглядываюсь. Не знаю, как темных, а народу в зале стало значительно больше. Пожимаю плечами. Отведи им отдельный зал. А этот могу вызолотить весь. Будешь в плюсе, посетителям нравится. Вызолотишь. И крышу тоже. В качестве компенсации. За вандализм. Качаю головой. Не задался у нас разговор. Ну окей, не здесь, так в другом месте заработаю. Рекламную акцию провел, Зевак не меньше сотни. щелкаю пальцами... Золочение исчезает со стены. Серые краски средневековья возвращаются в зал. И даже каменный узор не спасает ситуацию. За спиной массовый разочарованный выдох. Вежливо интересуюсь. Какой вандализм? Божество сопит. Глаза смотрят цепко и зло. Вирус требую. За разогнанных темных. С готовностью киваю. Я заплачу. Но твое заведение останется единственным в городе, где золото будет только в виде нечастых монет. Соберешь у себя всех темных богов уровня. Уникальная бизнес-ниша для умирающей гостиницы. Как тебе? Четвероруки невольно осеняет себя символом бесконечной восьмерки. Недовольно прикусывает губу. Как же ему тяжело. Сильный, по местным меркам. 109 уровень. Не привык договариваться, сам берет свое, никого не спрашивая. На медведя похож. Невольно попадаю в психологическую ловушку и начинаю испытывать к божеству симпатию. Ну, люблю я медведей. Делаю шаг навстречу. Неправильно мы разговор начали. Давай сначала, а? Могу предложить уникальную услугу. Золочение. Экономит на освещении, привлекает клиентуру, выгодно отличает от других. Цена – 5000 за покрытие золотом всех резных узоров. Либо пятьдесят тысяч, и тогда среди всех гостиниц города сверкать благородным металлом. Будет только твоя. — В смысле? — Эксклюзив. — Да удавятся от зависти все конкуренты. Крест на пузе, ржавого гвоздя им не позолочу. Глаза бога предвкушающе полыхнули. — По рукам! — Рявкнул он так, что феи слетели с насестов. И протянул мне все четыре руки. Спустя полчаса я вернулся за свой столик. Хозяин гостиницы оказался перцем тертым и заставил меня позолотить любую поверхность, имеющую узор. От ложек до резных панелей сотворенных шкафов. И у меня крепкое ощущение, что пока я золотил один сервис, в соседней комнате спешно создавали еще два. Обозлившись, я причислю к узорам паутину и золотил все пыльные углы. Вот такой вот захолустный эрмитаж. Судя по печально-мечтательным рожам бухающих посетителей, они крепко заностальгировали облом улом величии. И прокомментировал я — бросая на стол мешок с пятью тысячами серебряных монет. Каждая номиналом в 10 совушек, 50 косарей, как с куста. Аф в преддверии надвигающегося богатства уже успел перезаказать завтрак в усладе вкуса. Натуральное мясо, оливье и контрабандный маковый чай из особого меню. Рядом аккуратной стопкой лежали разнокалиберные божественные печати. С хлопком над столом материализовался очередной божок гонец, с поклоном выложив на стол полупрозрачную скрученную из жгутов плазмы печать, он протараторил. Многоуважаемого Лаита приглашает к себе в гости владелица чертогов Неги, почтенная Мирана прекрасная. Хлопок, гонец исчезает, а в бережно перекладывает печать поверх остальных. Это что сейчас было? Уточняю, берясь за ложку и подтягивая к себе золоченое блюдо с оливье. А вось? Лучился довольством. Это твой пропуск на верхние уровни! Уважаемые боги города прослышали о твоих талантах и спешат воспользоваться услугами. Кстати, Дия прислала аж двух вестников, ей требуется новая партия Авосик и нифигасик, а заодно страстно мечтает о золоченой вывеске. Качаю головой с набитым ртом. Не мой, а наш пропуск. Русские своих не бросают, а ты точно наш бог. Может, из будущего, раз здесь уже тысячи лет сидишь, но наш. Авось грустно качает головой, но не возражает. На себя он не рассчитывает, а вот за меня решил держаться. «Я не против. Путь предстоит. Длинный. Товарищ в дороге пригодится. Да и в друмировском пантеоне равновесия явный недобор богов». Хлопок. Очередной божок зависает над столом. Вид у вестника дерзкий, взгляд брезгливый. Глядя в пустоту, лениво зачитывает сообщение. Бога лает, ожидают в канцелярии цитадели». «Немедленно!» Хлопок, бажок исчезает. Липкая тишина повисает вокруг. И лишь эмоциональный Аф окончательно признается, что он русский, выдав короткое «звездец».